Ленинградская битва. Аки, как лах и песь сидит в туги кам местах. А иди в ужк чудесней, нигде я не встречал. Играй мой баяны скажи всем друзьям, отважным и смелым в бою, что как подру мы родю улиц майду. To kak pa po drugu më rogi lundu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 Тот, кто выходил живым из этого пекла, терял остатки боевого... остатки боевого духа и уже не верил в победу. Из воспоминаний дютанта генерала Паулюс или Эльма Адена. Начались кровопролитные бои за город, за каждый дом начались рукопашные бои. Непрерывно прибывали раненые с санитарных машин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 Кажется, прав немецкий историк Брэнт Вегнер в том, что развёрнутая с сентября пропагандистская кампания, посвящённая немецкой борьбе на Волге, практически не давала фюреру возможности в последующие дни недели отдать приказ о прекращении боёв в Сталинграде. Это было бы понято так, что он потерпел поражение.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 Марина Богдасарян. Автор текста Евгений Акельев. Режиссёр Сёр Владимир Шведов. Актёры Василий Бачкарёв и Илья Ильин. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.